Шестое. В Тбилиси они поселились в гостинице «Ориент», уцелевший во всех бурях советской эпохи, но разрушенной в 1992 году во время Грузинской гражданской войны. Вскоре осенью 1930 года им предоставили квартиру на Грибоедовской 9, трехкомнатную с казенной мебелью, и бабушка с материнской стороны Мария фактически переехала к ним. В упраздненном театре говорит, что на новоселье якобы зашел Берия, тогдашний председатель грузинского и зампред закавказского гпу Он читал стихи Галактиона, присутствовавшей здесь же с Ольгой. А Марина Албандян говорил, что хочет называть ее мамой и по-русски, и по-грузински, и по-армянски. Тетка Сильвия пришла со вторым мужем недавним Нэпманом, владельцем модного магазина, а ныне простым продавцом, Вартаном Мунтиковым. Берия сурово на него вставился. откуда у тебя красивая жена? Ты что, заслуженный человек, а? Полководец?» Но тут же расхатался. На Куджаве запомнились его шутливые сетывания, что Миша и Коли оторвались от народа. «Это же предательство!» Сосо там в Москве очень огорчен, — близок Сосо подчеркивался. Вскоре он ушел, и Локтион Табидзе после его ухода внезапно разрыдался от дурных предчустий. Ольга успокаивала его, он приговаривал, — бедная моя Оля. Далее в романе Акуджава вспоминает, что в это же время начались походы в консерваторию и оперный театр. Последний произвел на него впечатление неизгладимое. Булата Куджава, младший сын поэта от второго брака, высказал однажды удивительное предположение. Конечно, он был прежде всего музыкант, с абсолютным слухом и прекрасным голосом, начавшим проседать лишь в старости. Ему и надо было заниматься в основном музыкой, но негде было выступать, не было образования, он стеснялся. В этом апатирующем, на первый взгляд, высказывании нет недооценки литературного дара отца есть лишь редкая по адекватности оценка музыкального и исполнительского таланта, который был как минимум не меньше. Если бы Куджава плохо сочинял музыку, его песни не пелись бы, если плохо пел, не распространялись бы. Опера стала любовью Акуджава на всю жизнь. В Тифлисском дворе он принялся режиссировать оперные спектакль Больше всего ему нравились чио, -Чио Сан, Кармен, и Фауст. Потом он слышал Евгения Онегина и был так потрясен, что многое запомнил наизусть. В представлениях этих участвовали соседские дети, брат сестра Бичико и Мэри, а сам Булат Пелленского. У него обнаружился абсолютный слух, его даже устроили в музыкальную школу, но проходил он туда недолго. Здесь же, в Тифлисе, он пошел в первый класс начальной школы, тоже на Грибоедовской, и услышал от молодой учительницы, что Пушкин был плохой, потому что помещик, а Демьян бедный и хороший, потому что высмеивает капиталистов. Всю эту концепцию он изложил потрясенной матери, только и сумевшей ему ответить, ну, не совсем так. Впоследствии в интервью Юрию Росток Ужава повторил, Пушкин не существовал, Лермонтов не существовал, Толстой не существовал, все они были помещики. Зато в соответствии с педагогическими новациями детям предлагали задачки и ребусы — провести мышку к центру лабиринта, где находилась колбаса. Был идеологический вариант — провести трудящихся, опять-таки, по лабиринту, к мешкам зерна, припрятанным злобным кулаком. Больше всего Булат привязался к двоюродной сестре луизи Люлю страдавший врожденным спондилезом позвоночника и ходивший в корсете. Именно в доме тетки Сильвии и кузины Луизы он проводил больше всего времени. Родителей не было дома, его приводили сюда. Ему смутно запомнились разговоры материнской сестры Сильвии с отцовским братом Владимиром. Семьи давно сдружились и регулярно общались. Тот самый Владимир, который прибыл с Лениным, В немецком вагоне теперь упрямо поносил большевиков и рисовал мрачные перспективы. Этот почетный революционер в своей неизменной фетровой шляпе и с бабочкой усаживался в креслах, шляпу держал на коленях, призгливо кривился и предрекал мрачные перспективы. Тут, естественно, доставалось всем. И Ленину, ввергшему страну в этот кошмар лжи и предательства, и усатому уголовнику с кнутом, и собственным братьям, этим юным идиотам, строящим тюрьму на свою погибель. Весной Ашьян вернулась в Москву с новой инструктором горкома. Долго сидеть без работы она не могла, а устраиваться на работу к мужу не хотела, считая это неэтичным поступком. Из Москвы она писала сыну письма, из которых он узнал об отъезде семьи Каневских, они не захотели жить в нашей счастливой стране. Но Жоржетта... Писала мать, не захотела ехать с ними, она ведь пионерка. Образ упрямой и гордой Жоржетты, отказавшейся от родителей ради счастливой страны, завладел воображением Булата. На летние каникулы Люлю отправилась с матерью лечиться в Евпаторию. Булата взяли с собой. Началось самое счастливое лето его детства. Поездом доехали до Батума, там их встретил дядя Саша, брат отца, бывший офицер, не бухгалтер. Погрузились на пароход Франц Меринг, ехали в каюте и выходили на палубу, там ютил республик попроще, победней. Булат расспрашивал тетку, почему эти люди здесь едут, и здесь же завтра будет. Они бедные, — объясняла Люлю, — но у нас нет богатых и бедных. Успокойся, — вступалась тетка они просто любят завтракать на свежем воздухе. В Ялте встретил главный врач санатория, друг тётки Ваграм Петрович. Долго ехали из города в пропыленном Трантасе. Проезжая Гурзуф, Булат заметил в 300 метрах от берега две большие скалы, а да Это необитаемый остров, здесь жил Робинзон. Сквозь сон до него доносился голос тётки Сильвии, её приятеля-директора, будто на Украине голод. Придите, Хваграм, дорогая, гипотетически. В идиллическом мире Евпатории продолжаются столкновения с нищетой, с чужим страданием. Море и песок, фрукты и базар кажутся нарисованными на глянцевом заднике, сквозь который то и дело проступает жутковатая реальность. При этом на тебя смотрит, почти заглядывая в рот смешное существо на тонких ножках в заношенной Нелетние юбочки и в дырявой шерстяной с чужого плеча, несмотря на полдневный зной. Она впивается острыми глазами в твое мороженое, на острые шейки шевелится комочек, и кончик языка время от времени поглаживают сухие губы. За ее спиной странная женщина, почему-то в пальто и в косынке, укрывшей всю голову. Дряблые щеки несвежего цвета видны из-под косынки. Она босая, пальто и босая, и тоже смотрит с удивлением даже с неприязнью, и не намороженная как девочка, а прямо на иван ивановича на его соломенную шляпку, из-под которой высыпаются каштановые колечки. Этот взгляд вспомнится Булату, когда он будет рассматривать Виннипекского волка на картинке в любимой книге Сеттон томсона такой зеленый, голодный, неотступный. — Поэтическая речь есть скрещенный процесс, — учил Мандельштам в разговоре о Данте имея в виду, что стихи обладают двойным содержанием, рассказывая не только о развитии темы, но и о движении формы. Однако этот афоризм следует понимать шире. Стихи возникают на скрещении эмоций, на пересечении трагедии и фарса, иронии и пафоса. Счастье и страх так сошлись в Евпатории, что первое стихотворение героя Романа Акуджава сочинил именно там. Пушки стреляли, бомбы взрывались, красные смело на белых бросались. — И что? — спрашивают первые слушатели. — И все, — говорит Тван Иванович. — Гениально, — провозглашает Ваграм Петрович. Поскольку других свидетелей нет, приходится полагаться на автопризнание, хотя вдова поэты утверждает, что своего первого стихотворения Куджава не помнил и не хотел вспоминать. А для упраздненного театра счинил автопародию. Если так, автопародия точна. Стихотворение определяет макросюжет всей его будущей лирики. Сравним. Солнышко сияет, музыка играет, Отчего ж так сердце замирает? Там за поворотом, недурен собою, полгусар стоит перед толпой. Была у него в семидесятые годы песня, которая так и называлась «Батальное полотно», Сумерки, природа, флейты голос нервный, позднее катание, На передней лошади едет император в голубом кафтане. Полотно, строго говоря, не батальное. Так вечерний выезд императора со свитой, Но крылья за спиною, как перед войною. Война присутствует, может разразиться хоть завтра, Как в песенке про гусарский полк. И тогда в одной из последних песен приготовились к схватке гусары их счастливое время пришло впереди командир на нем новый мундир за ним эскадрон только зимних квартир поначалу все красиво ярко и ясно пестро и бодро проще война имеет свойство затягиваться и тогда нас осталось мало мыда наша боль нас немного и врагов немного руки на затворе Голова в тоске, а душа уже взлетела в вроде. Ну и понятно, душа в этом не участвует. После всего, что она навидалась, ей уже все равно кто победил. Красный или белый, зеленый или оранжевый. Сперва они нас побьют, потом мы их побьем, как в эпиграфе к свиданию с Бонапартом. И пряников, кстати, всегда не хватает на всех. Таков финал сквозного военного сюжета Акуджавы. В нем есть и раннее упоение боем, и поздняя тоска перед его абсурдом, и эпичность, и подчеркнутая нейтральность авторского голоса, и знаменитая Акуджавовская амбивалентность. Можно поменять красных и белых местами, и ничего не изменится. Не меняется же впечатление от сентиментального марша, Испринять на веру широко ходившую версию о том, что написано от лица именно белогвардейского офицера. Но с какой бы стати комиссаром в пыльных шлемах склоняться над красным бойцом? Нет, это... Они, видимо, воздают должное мужеству противника. Ухудшается песня и улучшается. Ни то, ни другое, суть не в уевой раскраске. Стреляли, взрывали, бросались, и что? И все. Так он всю жизнь и варьировал фабулу того своего первого романного стишка, прорисовав беглыми штрихами пейзажные фонды, еще добавив в конце недоуменные «А зачем?».